80. 27-е а девятом поле предела. Соседнее созвездию поле, которое я называю пределом, полно желанной добычи, как нельзя более удобно для охоты, максимально и беспредельно, потому что его величию нет конца, ни начала, ни конца у него нет, хотя в нём начало, середины и концы всех определяемых им вещей. Как корень всемогущества, всё содержащий в своей силе, он каждую вещь развёртывает, любую в мире определяет. Отдельные вещи заключаются в некой точности, благодаря которой они суть не иное, чем то, что они суть, и беспредельный предел, конец всего законченного, точность и граница всех точностей. Предел, который есть всё то, что может быть, прежде всякого предела вещей, могущих стать. Он определяет всё, ограничивает каждое. Он предел самой возможности стать, заведомо беспредельный, заранее хранящий в своей определённости всё, что может стать и тем самым предел всех вещей и всех познаний. 81 Но чем же полагается предел, если не умом и премудростью? Как прекрасно понял Анаксагор. Именно ум определяет расплывчатую возможность, всё различает и всем движет, всё ведя к пределу, который им предопределён. Примечание об Анаксагоре, смотри 8.22 и примечание 30. 391. Конец примечания. Он предел законченность прообразом вещей, то есть, как превосходно заметил Дионисий, говоря о божеих именах, предсуществовавшим в нём основанием вещей, по которым божественная премудрость всё предначертала или предопределила и произвела. Что иное эти прообразы, о которых ты ещё и выше слышал, как непределы, всё определяющие И ясно, что предел всех их – божественный ум. Это он разумно определил в себе их самих. Если заглянуть в то, что раньше возможности стать, и насколько доступно человеку подумать о том, что Бог от века замыслил творить – то поскольку тогда не было ничего сотворённого, ни неба, ни земли, ни ангелов, ни вообще чего бы то ни было, всё это, конечно, имело не больше возможности быть сотворённым, чем другое, ничего общего с этим, не имеющее и никаким нашим воображением не вмещаемое. Только сам Бог в своём замысле определился творить этот мир, это видимое нами прекрасное творение. 82 всё получило свой предел такого-то и такого-то бытия от определения божественного ума в самом себе и по своему вечному замыслу сотворяя возможность стать он предопределил её для задуманного в вечности мира со всеми его частями возможность стать сотворена не туманной и неопределённой но с определённой целью чтобы возник этот а не какой-то другой мир примечание Смотри об ученом незнании 2, 8, 138, 140, 392, конец примечания. Замысел этот, называемый еще умным словом или премудростью, есть тот предел, которому нет предела, ведь божественному уму не предшествует какой-то другой ум, который определял бы его при сотворении мира, но будучи свободным, вечный ум внутри самого себя от вечности определил, как хотел, своё всемогущество в творение просто, а не в творение на выбор таким-то или другим образом. Человеческий ум образ абсолютного ума, будучи свободным, тоже определяет в своем замысле все вещи, поскольку измеряет своими понятиями все. Так, он определяет линии, делая их длинными или короткими, и полагает в них столько точечных пределов, сколько хочет полагать. И всё, что предполагает делать, он определяет сначала внутри себя, будучи пределом всех своих созданий, тогда как ничто сделанное им не кладёт ему предела, и он всегда может сделать ещё больше, будучи по своему беспредельным пределом, как мы писали в книге об уме. Примечание. Смотри Простец об уме 9 116 120 392. Простец об уме 4. Семьдесят пять, девять, сто двадцать три, сто двадцать пять, тринадцать, сто сорок девять, триста девяносто вторая. Конец примечаний. Восемьдесят три. Двадцать восьмое. О том же. Ясно, что на этом поле явно таится и может быть найден старательным охотником божественная премудрость. Ведь это она положила предел морю и суше, солнцу, луне, звёздам и их движению. Она определила всякому творению закон, который творение не может преступить. Она определила вид, сферу или место каждому, поместила землю в середине. определив ей быть тяжёлой и тяготеть к центру мира, чтобы ей всегда пребывать так в середине и не отклоняться ни вверх, ни в стороны, это она определила всякому творению его меру, его вес и число. И настолько премудро определил всё её божественный ум, что ни одна вещь не лишена причины, по которой она такая, а не другая, причём будь она другой, всё бы смешалось. Божественный ум мера и предел всего, как основание и определение и самого себя, и всего. 84. По своей возможности стать совершенными и определёнными, виды определяются не в себе самих, а в своём беспредельном пределе. Поэтому у них нет и никаких прообразов, кроме божественного ума, в силу которого они суть то, что суть в нём получая высший предел. В самом деле ум основание высшие совершенния которого нет, потому он и ум. Ведь основание настолько совершенно, насколько в нём светится ум или интеллект. Он светится в разных разумных основаниях по-разному, в одном совершеннее, чем в другом. Основание, совершеннее которого не может быть, поскольку оно есть всё то, что может быть. Это сам вечный ум. Все основания или прообразы вещей указывают поэтому на то своё вечное основание, в котором и благодаря которому они совершеннейшим образом определяются. И все основания весомы и значимы лишь настолько, насколько причастны к первому основанию, вечному уму, благодаря причастности которому они суть то, что они, суть прообразы только кажутся разными от разной причастности к основаниям у вещей по-разному причастных к вечному основанию 85 все они успокаиваются в этих определяющих их вид прообразах потому что в их видах достигает своего предела их возможность стать через эти виды они приобщаются к вечному основанию божественному уму благому Творцу Вселенной. Как видовое определение возможности стать вид является одинаково принадлежащим себе все, чья возможность стать, осуществившись, определилась бы в одно и то же. Так все люди одного и того же вида потому, что какой бы человек не стал тем, чем может стать человек, у каждого возможность стать при своем полном завершении определилась бы через основание своего прообраза, упостигаемого человека. Точно так же все круги. Каждый из них, став таким совершенным, каким может стать круг, определился бы через своё преобразующее основание, равно отстоянию центра от окружности. Всякая принадлежность к одному и тому же виду имеет эту причину, и кто её не замечал, часто ошибался, отрицая принадлежность к одному и тому же виду того, что к нему принадлежало. и утверждая ее у того, что к нему не принадлежало». Примечание. Со всем этим местом сравни о становлении 5, 180 и следующее. 394. Конец примечания. 86. 29. О том же. «Поскольку наш ум не начало вещей, не определяет их собой», это дело божественного ума, который сам определяет начало своих действий, и в его силе всё свёрнуто лишь понятийным образом, то напрасно трудились многие охотники, пытавшиеся уловить в нём сущности вещей. Интеллект схватывает только то, что находится в себе самом, а сущности и чтойности вещей не суть в нём он сам, в нём одни понятия вещей. То есть их уподобление и подобие. Сила интеллекта возможность уподобиться всем умопостигаемым вещам. В нём содержится идеи или подобие вещей, и его называют местом идей, но он ни в коем случае не сущность сущностей, и напрасно в понимании себя он ищет сущности вещей, которых там нет. Как видение в своей силе и потенции имеет только видимое идеи. или формы, а слух только слышимы, так и интеллект своей силии и потенции имеет только формальные идеи. Один Бог своей причинной силии и потенции заключает сущности и сущностные формы всех вещей. 87. Видение, доступным видению способом существует всё. Однако видение всё равно не может постичь ума постигаемое, опережающие и превосходящие его силу. Оно не может постичь даже слышимое, не подпадающее его способности, и хотя иногда всё-таки улавливает его косвенно через видимые знаки и письмо, то уж никогда ни прямо, ни косвенно оно не улавливает ума постигаемого, следуя за ним и потому не обладая достаточной силой, чтобы его схватить. Также и интеллект никогда не может постичь и исчерпать своим пониманием формы и чтойности вещей, коль скоро они опережают и превосходят его понятийную силу, хотя он может строить о них предположения, конъектурас, исходя из того, что понимает. Только Бог, творец и податель сущностных форм, созерцает их в самом себе бог даже собственно не понимает, а осуществляет эссентиат их, что и значит, что в нём определяющий предел всего. Возможность стать понимающим достигает высшего предела только в его интеллекте, который есть всё, что может быть, так что не его понимание идёт от вещей, а вещи от него. Наоборот, наш интеллект ничего не понимает, если не уподобить себя уму постигаемому, так что понимаемое им он читает внутри самого себя, в своём слове или представлении. Не может интеллект постичь внутри себя и свою собственную чтойности и сущность, разве что способом, каким понимает всё другое, то есть, образовав по возможности своё умопостигаемое подобие Как зрение не видит себя, ведь как ему себя увидеть, не став одной из видимых вещей? И лишь потому, что человек видит другие вещи, он постигает, что у него есть зрение, однако самого зрения не видит. Так, сознавая себя, понимающим человек понимает, что в нём есть интеллект, но что он есть, не понимает. Это затронуто выше, где передаётся ответ индуса Пока не познана божественная сущность, как следствие, ни одна сущность вещей не может быть схвачена познанием. Примечание. 12 31 33 395. Конец примечания. 88. И заметь, что я сказал выше, понятие вещей следует за вещами. Понимающая сила развёртывается в понятии вещей и следует тем самым за их сущностями, но сущность понимающей силы прежди и этой своей силы и следующих за ней менее благородных чувственных сущностей, сущность понимающей души не есть её силы и потенции, такое может быть истинным только в Боге, который раньше различия акта и потенции, как, наверное, уже достаточно показано выше, Мы ведь не знаем всего, что может быть познано человеком. Ты, скажем, не стал грамматиком, ритором, логиком, философом, математиком, теologом, механиком и так далее. Однако, будучи человеком, можешь всем этим стать. Хотя возможность стать человеком актуально определилась тебе именно таким вот образом, каков ты есть, и эта определённость есть твоя сущность, однако возможность стать человека в тебе никогда не завершена до полной определенности. Имея в виду эту незавершенную, неопределившуюся возможность стать, платоники, как передает Прокл, называли все составом из законченного или определившегося и бесконечного, законченность, относя к определившейся сущности, бесконечность к потенции и возможности стать. Примечание. Теология Платона. Третья, девять. Теология Платона. 396. Конец примечания. 89. 30-е о 10-м поле порядка. Потом Дениси, глубочайший из всех в своём искании Бога, нашёл, что в нём одновременно истинны противоположные утверждения и что его лишённость есть преизобилие, скажем, не субстанциональный, он именуется субстанцией всего, превосходящей всякую субстанцию. В главе о премудрости Дионис говорит так: "На это надо спросить, как мы знаем Бога, который не познаётся ни умом, ни чувством и вообще. Не есть ничто из ума постигаемого". Пожалуй, будет истинно сказать, что мы не познаем Бога из Его природы. Это неведомо и выше всякого разума и смысла. Но, исходя из высшей упорядоченности расположения всех творений, поскольку она произведена сообразно этой Его природе и являет собой какие-то образы и подобия божественных прообразов, мы этим путем порядка в меру наших сил поднимаемся к всеприходящему в высшем отрицании всего Бога. и в восхождении к всеобщей причине. Поэтому Бог узнается как во всем, так и отдельно от всего через знания и незнания. От Него и понимание, и разум, и знания, и осязание, и ощущение, и мнение, и воображение, и все прочее. И все-таки Он и непостижим, и несказанен, и неименуем, и не есть ничто из сущего, и не познается ни в каком творении, и во всем есть все, и ни в чем ничто, и познается всеми, через все, и никем, ни через что. Поистине весьма справедливо говорить так о Боге. Он славим и хвалим от всех сущностей за упорядоченность и разумность всего созданного им, И божественнейшее познание Бога достигается также через незнание в сверхразумном единении, когда интеллект, отойдя от всего сущего, а потом оставив и самого себя, единится с его блистательными лучами, озаряемый непостижимой глубиной премудрости. Она тоже, как я сказал, познаётся через все вещи, по единодушному суждению всех, а она всё создаёт. и всегда всё согласует она причина нерасторжимой всеобщей гармонии и порядка она всегда связывает конец первых с началом вторых создавая единую соустремлённость и гармонию прекрасной вселенной примечание о божеих именах 7 2 3 397 конец примечания я увидел в этих словах и великую истину, тем более что в них целиком содержится охотничья добыча божественного мужа. Поэтому я решил привести их здесь. Апостол Павел, учитель того же Дионисия, видел разницу между идущим от Бога и иным в том, что всё идущее от Бога, говорил он, упорядочено. Справедливо во втором месте Дионисий признаёт, что Бог есть порядок упорядоченных вещей. Примечание: Апостол Павел, смотри, игра в шар, вторая, сто семь, и примечание сороковое. Дионисий в другом месте, о божьих именах, пять, пять, триста девяносто седьмая. Конец примечания. В пределе упорядоченных вещей обнаруживается таким образом Создатель, Порядка, поскольку этому миру подобало быть прекрасным, и его части не могли стать в точности подобными, но должны были быть разнообразными, чтобы безмерная красота совершеннее светилась в их разнообразии, где ничто при всех различиях не было бы лишено красоты, то Творец порядка соблаговолил создать заодно такую упорядоченность, чтобы порядок, который есть сама абсолютная красота, светился сразу во всём и высшие низших областей гармонично соединяясь с низшим высших областей соустремлялась к единой красоте универсума а всё вместе довольная своей ступенью внутри вселенского целого наслаждалась миром и покоем каких нет прекраснее 91 Так ступня низшая в человеке довольна тем что низшее и что ступня как глаз тем что глаз и что в голове все члены видят что необходимо для совершенства человека и его красоты если будут именно такими и именно таким образом размещёнными в особом порядке замечаю что вне своих мест и не прекрасны и не необходимы И красота всего тела несовершенна, и они не способствуют собой его полной красоте, но безобразные безобразят всё тело. Их величина тоже упорядочена, чтобы быть прекрасной, и чтобы благодаря им и другим членам величина тела оказалась прекрасной. Пропорция каждого члена к каждому другому и к целому упорядочена учредителем всего, творцом прекрасного человека. Это пропорция, без которой единое расположение целого и отношение частей к целому никогда не оказалось бы прекрасным и максимально упорядоченным. Примечание. О пропорциях тела сравни. Предположение. Вторая 17 180 397. Конец примечания. 92 31. О том же Чтобы увидеть, что порядок в вечности, подумай ещё так. Раз всё идущее от возможности стать, чтобы стать действительности, предполагает определённый порядок становления могущего стать, то уж во всяком случае вечным порядком будет и Бог, который есть всё то, что может быть. Если бы порядок возник, он перешёл бы от возможности стать к действительности. обязательно в определённом порядке, и значит был бы прежде, чем ему быть, следовательно, порядок не имеет начала, не имеет и конца. Таким образом, порядок вечен. Только какой может быть порядок в простейшем начале вещей? Разве что само это начало будет как безначальным началом, так и изначальным началом, и также началом исходящим от обоих. Примечание о троичности начала Берил 23 33 и следующее 398. Конец примечания. Без этого в начале поистине нельзя усмотреть никакого порядка. Раз сущности порядка принадлежит начало, середина и конец, если отрицать их в простате вечного начала, которое и есть вечный порядок, то нет порядка, а с его отнятием мне остаётся ничего, потому что без порядка и красоты ничто не может существовать. Как может перейти от возможности к действительности бытие, лишённое порядка и красоты? А кроме того, если начало лишено порядка, то откуда порядок у начавшегося? 93 Я понимаю также, что поскольку есть безначальное начало изначальное начало и начало исходящее от обоих, постольку будет начавшееся, начавшееся от начавшегося и начавшееся, которое исходит от обоих. Начавшееся без более раннего начала сущность, начавшееся от начавшегося сила, начавшееся, которое исходит от обоих действие. И в самом деле, во всём обнаруживаются эти три, так что всё причастно божественному порядку. Весь этот мир состоит из интеллектуального, живого и существующего. Интеллектуальная природа высшая, не имеющая перед собой ничего начавшегося раньше её, живая природа средняя, имеющая раньше себя интеллектуальную, свою ипостась, а существующая природа исходит от обоих. В первой свёрнутой последующая, поскольку она понимает, живёт и существует. Вторая живёт и существует, то есть в ней, как и в первой, свёрнута третья. Третья только существует. Существование и жизнь первой есть понимание. Существование и понимание второй есть жизнь. Понимание и жизнь третьей есть существование. 94 какова причастность к божественному порядку у ангельской иерархии и какова у церковной иерархии описывает божественный дианисий а какова причастность к порядку у видов и внутри любого вида какой порядок в небесных телах и их временных движениях в движениях живых существ какова причастность к порядку во всём происходящем от человеческого ума в способностях, устроениях, в управлении общественными и частными делами, в ремесленных искусствах, в свободных науках, в какой прекрасной упорядоченности всё по своим правилам и законам совершается, изучается, записывается и сообщается, это видит изумляясь старательный исследователь Рап Минон, уловив порядок, в котором ему задавали вопросы, правильно ответил на всё, что у него спрашивали о геометрии, как если бы эта наука была врождена ему вместе с чувством порядка. Об этом говорит Платон в Миноне. Примечание. Минон 82b 86b 399. Конец примечания. Кто умеет возводить в порядок всё, что изучает и исследует, тот совершенствуется. Не бывает искусным ни ритор, ни кто бы то ни было, если его речи не достают порядка. Чуждый порядку непонятен ни себе, ни другим. Порядок это сияние премудрости. Без него в ней не было бы ни красоты, ни ясности, ни вообще её не было бы, и не было бы её исполненных мудростью действий. Легко вспоминается то, что приведено памятью в порядок, как показывает мнемоническое искусство, основанное на упорядоченном расположении материала. Чтец для запоминания и понимания делит материал и упорядочивает разделённое словом, порядок явно самым прямым образом причастен к свету, к премудрости. 95. 32. О том же Высшая премудрость ввела порядок на небе и земле и во всех вещах, сама, обнаружившись наилучшим образом, каким её может вместить творение. В самом деле, порядок войска является разумность упорядочившего, его предводителя, яснее, чем все его действия. Примечание. О порядке войска, Бирил 15-16 и примечание 22. 399. Конец примечания. Порядок универсума тоже первый и точнейший образ вечной и нерушимой премудрости, благодаря которой вся машина мира сохраняется в красоте и согласии. Как прекрасно она поместила связующее звено универсума человека, этот микрокосм на верхней ступени чувственной и на нижней ступени ума постигаемой природы, соединив в нём как в посреднике нижнее, временное и верхнее вечное. Она дала ему место на горизонте времени и вечности, как того требовал совершенный порядок. Сходясь с другими живыми существами в ощущениях, мы сознаем в себе сверх того ум, способный понимать и славить порядок, благодаря чему знаем, что можем обнять все упорядочивающую, бессмертную премудрость и связаны с Богом и интеллигенциями. как в той части, которая мы связана с животными, мы имеем животную природу, так в той части, которая связана с интеллектуальной природой, мы причастны интеллектуальной природе, так что смерть животной части не угашает духа, связанного с вечными духовными началами. 96 Больше того, мы знаем, что по освобождении от возможности умереть, наша смертная природа через связь, соединяющую её с бессмертной, может подняться к жизни бессмертного духа силой слова Божьего, которым всё стало воплощённо во человеке Иисусе Христе. Примечание. Обучённым незнании 3:7 221. Снятие смертности. 400 Конец примечания. В нем человечность связывает временное и вечное, низшую и временную природу, не только с высшей и вечной, но и с Богом Творцом и с Его вечным бессмертием, лишь бы мы приняли образ Христа нашего посредника, что достигается верой и любовью. И, наконец, что прекраснее дивного порядка Его возрождения, каким Он пришел к описанному в святых Евангелиях воскресению жизни – Мы что-то говорили о полях охоты за мудростью, но здесь воплощенная премудрость в явь показала нам свой путь, каким умерший приходит к воскресению жизни последней цели всех исканий. Мы ищем премудрости, чтобы не знать о смерти. Но никакая премудрость не освободит нас от этой телесной и страшной смерти, и поэтому истинная премудрость та, через которую неизбежность смерти превращается в добродетель, обеспечивая и удостоверяя нам воскресение жизни. Такое дается только держащимся пути и Иисуса и Его добродетели. Всю силу надо вложить сюда, и только на этом пути обретается та надежная добыча, за который следует обладание бессмертием. 97. 33. О смысле названий. Если взвесишь всё в глубокой медитации, то найдёшь, что искатели тщательно вглядывались в смыслы названий, как если бы имя было точным изображением вещи. но первый человек налагал имена вещам на основании человеческих представлений и в названиях поэтому нет такой точности чтобы уже нельзя было назвать вещь каким-то другим более точным словом ведь основание человеческих представлений о вещи не то же самое что предшествующее всякой вещи основание её сущности познавши имя вещи на её сущностном основании дал бы всему собственное имя и приобрёл совершеннейшее знание всего в мире соответственно разногласия не в сущностном основании вещей а в словесных именах разнообразно приписываемых вещам на разных основаниях и всё расхождение спорящих в изображении сущности вещи которая тоже разнообразно платон в письмах к тирану дионисию Великолепно пишет о том, насколько истина опережает все названия, речения или словесное описание и чувственное изображение, приводя в пример нарисованный круг его названия или описания и его понятия. Примечание. Не Дионисию, а родным и друзьям Диона Диона. Смотри о возможности бытия. 60 примечание 46. 401. Конец примечания. Дионисий Ареопагит тоже советует больше углубляться в искомую вещь, чем в смысл её названия. Правда, сам он в Божеих именах, как и Платон, очень держится значения имени. 98. Никто, впрочем, не исследовал смысла названий внимательнее, чем Аристотель, который делал это как бы потому что налагатель всех имён обладал высшим искусством выражать познанное им в названиях, и приобщение к его знанию равносильно приобретению совершенства познаний, не даром определение развёртывание названия. Аристотель видел свет науки. Думаю, так оно и было в том человеческом знании, которым изначально и неповторимо обладал, как считают, первый Адам, то есть человек Не зря знания, закрепляющиеся в смыслах слов, так по душе человеку и как бы сообразны его природе. Но охотнику за божественной премудростью надлежит отрицать человеческие названия, поскольку они наложены человеком, применяя их к Богу. Скажем, слово «жизнь», охватывая все живущее, не достигает до Бога, потому что он – источник всякой жизни. То же в отношении всех названий. 99. Надо уделять тщательное внимание и различиям, которые делают при толковании названий охотники за премудростью. Так святой Фома в комментариях к книге Дионисия о божеих именах показывает, как надо различать у всего существующего три вида субстанции. Первое единичное, как у применительных слово человек, действительный Платон сам по себе. Она охватывает и первоначало, и индивиды. Вторая вид или род, скажем, человек или живое существо, её охватывается первоначало в их действительности, индивиды в возможности. Человеком называется существо, обладающее человечностью без уточнения индивидуального начала. третье само по себе сущность скажем человечность таким названием охватывается только начало вида ни что из индивидуальных начал не относится к смыслу человечности поскольку человечность означает именно только то в силу чего человек это человек ни одно из индивидуальных начал не таково и поэтому имя человечность ни действительным ни потенциальным образом не заключает в себе никаких индивидуальных начал называясь в этом смысле человеческой природой 100 таким различением смысла всякого названия учёнейший муж прояснил многое что у других темно А сколько Аристотель потрудился над различением смысла слов, видно из его метафизики. Благодаря различению смысла слов у писателей можно привести к согласию множество расхождений, над которыми бились многие очень знающие люди. И всё-таки наше искание невыразимой премудрости, которая предворяет и налагателя имён, и всё именуемое, Да ится скорее в молчании и в видении, чем в говорении и в слышании. Оно исходит из того, что применяемое им человеческие слова не точны, не ангельские, не божественные, и употребляет оно их потому, что иначе не может выразить свою мысль, подrozumeвая всё время, что не хочет, чтобы слова означали лишь нечто такое, за что они по-человечески даны вещам, а хочет изобразить ими причину всех имён. и названий глагол никакого времени ибо таждественный вечности